Глава восемнадцатая Круче плотного перекуса на ночь может быть только завтрак в постель. И пусть это была вполне ожидаемая овсянка и бутерброды с сыром, за свежесваренный кофе я могла бы многое простить. «Красота!» – я довольно потянулась. «Каша, я так понимаю, для тебя?» – не угадала. Норд поставил поднос на тумбочку и присел на край кровати. Ешь быстрее, нас ждут в Биофей. Да что же ты раньше молчал? Надо предупредить капитана. Я потянулась к коммуникатору, но вместо него Норт вручил мне ложку. Не переживай, его тоже пригласили. Морган Вейн? Значит, стражи все таки отпустили главную Биофею? Узнаешь в свое время. Приятного аппетита. Проглотив овсянку, я побыстрее запила ее кофе. На бутерброд уже места не хватило, слезла с кровати и помчалась в гардеробную. Надень, пожалуйста, платье. Просьбы Дэми она заставила меня выглянуть из-за двери. Зачем? Тебе предстоит познакомиться с представителем волшебной страны, напомнил он. Я пожала плечами и спряталась обратно. Знакомство с Фейри и необходимость принарядиться никак не складывались в единую картину. Не буду же я его очаровывать. Несмотря на внутренний протест, я все же достала из контейнера голубое платье-футляр. Как раз должно было подойти к бирюзовым босоножкам. «Отлично», – прокомментировал мой выбор Деймонар. «Вот только одна маленькая деталь». Он подцепил пальцем цепочку и вытащил иллюзион. К чему демонстрировать артефакт Фейри? Я не хочу, чтобы в следующий раз ловушка портала внезапно активировалась на тебя. А зачем этому Фейри понадобился дивов? Из-за того, что Мак слишком много знает? Не путай Фейри и зеленых человечков. И все-таки... Думаю, это очевидно. Фейри заинтересовало то, что Леонид оказался в состоянии. Заделать ребенка полукровку. На парковке я появилась первая. Дэмиан задержался в холле, чтобы о чем то переговорить с Сорогом. Завела мотор, проверила почту. В ней оказалось всего одно письмо от Соколова. Судмед сообщал в рассылке, что Кристину перевели из интенсивной терапии, и он собирается заехать к ней с утра. «После Белфей заскочу в больницу». «Надо проведать нашу лаборантку». «И проверить, как справляются стражи с охраной объекта?» «Само собой». «Не доверяешь ты коллегам», — усмехнулся Норт. Я провела ребром ладони вдоль горла. «Вот они уже где у меня. Одна шарх там адекватная». «Удалось подружиться?» «Я бы не назвала это дружбой. Беспричинно усложнять жизнью пиру она не станет». Вот Головин, тот еще человек-сюрприз. Говорят, своих он тоже не жалеет. Гоняет, будь здоров. Я тихо хмыкнула. Что есть, то есть. Веселые были денечки. На пенсию ему надо. Небось, за счет эликсиров только и поддерживает форму. А ты сидишь на энергетиках. Мстительно напомнил Норт. Что ты прицепился к этим несчастным таблеткам? «Кажется, я доходчиво объяснил причину, по которой тебе не следует принимать химию». «Отчеканил Деймонар». «Да поняла уже. Еще бы узнать, когда эта мыхрева перестройка организма завершится». «Без понятия, но, думаю, Авриль сможет прояснить ситуацию, как только появится». Я помрачнела и замолчала. Разговаривать о темном принце не хотелось. Ждать я его не собиралась». Готовиться к встрече тем более. Капитан продолжит расследование. Спустя некоторое время спросил Норт. «Надеюсь, что Юдин не прикажет нам забыть об этом деле». Дивого снова поместили в лабораторию. «Угу! Он так обрадовался тому, что мы спасли его от Фейри, что даже не стал жаловаться Юдину на Влада». «Был повод?» Уборотень счел, что открывшийся портал создал Леонид. Вот и вырубил. Так что самое интересное Дивов пропустил. «Повезло. Тебе повезло», — уточнил Демиан, намекая на то, что маг не отвлекал меня во время активации кольца. Я снова почувствовала себя виноватой, хотя Норт и не упрекнул меня напрямую. «Чего мне ждать от Фейри?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Пристального внимания. Поверхностного сканирования». «Если почувствуешь, что наглеет, сразу пресекай». Но я провел предварительную беседу. Думаю, Авриль в свою очередь также выдал ему инструкции. «Постой. Этот фейри из свиты Темного двора?» «Я бы не назвал его лояльным подданным», — с усмешкой ответил Норт. Но стремление Авриля найти артефакты он поддерживает. «Как ты считаешь, наш убийца принадлежит Темному двору?» Все возможно. Думаю, у Авриля уже есть подозреваемые. Только он не спешит на них указывать. Ему нужно поймать убийцу с поличным. Постой. Но это означает, что он будет ждать, пока еще кого-нибудь убьют. Я крепко стиснула руль. Предположение Норда было вполне в духе Авриля. Для темного эльфа интересы его народа были на первом месте. А если из-за них пострадает кто-то еще, невелика печаль. Екатерине может понадобиться защита. Заметила я. Знаю. Уже позаботился. Юдина мы встретили возле парадного входа в Биофей. Филипп выглядел встревоженным и сходу объявил. «Понятия не имею, зачем нас вызвали, но я не гарантирую помощь управления». «Не переживайте. Никто не станет от вас требовать нарушить закон», – заверил Норт. «Было решено ввести вас обоих в курс дела». «Я уже убедился, что не всякое знание – благо». Капитан предупреждающе посмотрел на меня. Он переживал, что я ввяжусь в какую-нибудь авантюру за его спиной. «Все в порядке, Филипп. Я прекрасно помню, кто здесь начальник и...» Я замолчала на полуслове, потому что по дорожке к нам торопливо шла Бессонова. «Доброе утро! Простите за опоздание!» Бегло просканировав ауру матери Соколова, с удивлением обнаружила отсутствие охранных амулетов. Даже у Фила был амулет Авриля, а Вера Васильевна направлялась на встречу с Ферри, незащищенной. «Не переживай, я ее подстрахую». Верно распознал мою настороженность Норт. Кивнув, в свою очередь, я полностью опустила щит, ограждающий от восприятия окружающей магии. Если Фейри надумает тронуть Бессонову, ему или ей не поздоровится. Спустя десять минут мы познакомились с Ирвилем Ветрокрылом. Эльф произнес собственное имя с таким пафосом, словно оно должно было нам о чем-то говорить. Ветрокрылые одна из ветвей темных Фейри, приближенная к темному королю, пояснила Морган Вейн. Потенциальный конкурент Авриля. Мысленно перевела я. Мой принц убедил меня познакомиться с представителями управления по иным расам. Он считает, что вы можете быть полезны. Мила, просто замечательно. Эльф не собирался сознаваться, что его прищучили во время неудавшейся попытки похищения Дивова. И извинений, по-видимому, мы тоже не дождемся. Ирвиль был стопроцентным эльфом. Высоким, с классически вылепленными чертами лица. Уверенно при желании его обаяния хлестало бы через край. Вот только он не пытался нас очаровать или задобрить. Скорее хотел всячески продемонстрировать... «Собственное превосходство. С таким настроем союзниками не обзаводится. Значит, у него была иная цель. Вот только какая!» «И какого же содействия вы ожидаете от управления по иным расам?» – полюбопытствовал Юдин. «Разумеется, помощи в расследовании убийства представительницы рода темных фей». «В настоящее время дело передано Серой Страже. Следователи Упира сделали все, что смогли. Вы сделали недостаточно», — обрубил Ирвиль. «Однако совместными усилиями мы сможем перепроверить каждый шаг ваших следователей. Иными словами, вы хотите получить доступ к уликам по этому делу? Чтобы выследить убийцу Анастасии...» «Мне нужно прикоснуться к ее личным вещам». «У вас уже была такая возможность?» «Не помогло с первого раза?» — спросила я. Я опасалась, что Юдин выдаст свое удивление, но он и бровью не повел. «Не понимаю вас», — надменно произнес Ирвиль. «Тессия Громова, ввиду личных особенностей, может чувствовать магию Фейри», — пояснил Норд и я установила, что вы уже побывали как в квартире Анастасии Вагнер, так и Виктора Лема». Лицо Ирвиля окаменело. С минуты он смотрел на меня так, что мне захотелось поднять щит на максимум. Я сдержалась, как и эльф. «Ирвиль, эта встреча нужна вам не меньше, чем сотрудникам управления», напомнила Морган. «Тут я бы с ней поспорила». «Лично нам этот эльф нафиг не сдался. Я не верила, что от него может быть хоть какая-то польза. Если бы он вдруг надумал убраться во свояси, я была бы только рада». Ирвилю, наконец, удалось взять себя в руки и улыбнуться. «Хорошо. Вы меня поймали. Что дальше?» «А дальше вы компенсируете нанесенный ущерб Виктору Лему» и не станете больше создавать помехи моим сотрудникам», – отчеканил Юдин. «Что касается доступа в управление, вы его не получите. Я зарёкся пускать к себе тех, кто может с легкостью открыть портал. Улики потом пропадают». Напряжение в кабинете достигло критического уровня. Если весть о собственном разоблачении эльф еще смог проглотить, то явное пренебрежение со стороны Юдина его задело. Ситуацию спасла до сих пор молчавшая Бессонова. «Мне доводилось встречаться с Анастасией. Хорошая была девушка. И она заслуживает, чтобы мы отбросили личные антипатии для того, чтобы наказать ее убийцу». «Чтобы задержать», – тут же поправил Юдин. «Я уже предупреждал, что УПИР не позволит свершиться самосуду». «Чтобы задержать». С легкостью согласился Ирвиль. И им для суда на родину Фейри. Суд будет проходить по месту рождения, непреклонно произнес капитан. Он хотел исключить малейшую вероятность, что в лапы Фейри попадет полукровка. Договорились, немного помедлив с ответом, произнес Эльф. Я не сомневалась, что он уже выискал для себя какую-то лазейку так что итоговый расклад оставался неизменным. Нам не только надо было найти убийцу, но и оказаться быстрее. Кабинет Вейн эльф покидал неохотно. Должно быть, понял, что остающиеся надумали провести внеплановое совещание, но Морган оказалась непреклонна. «Ирувиль, вам необходимо пройти обязательную регистрацию. Как ответственное за пребывание Фэри в городе, Я обязана припроводить вас в башню. Поверьте, это в ваших же интересах. Эльф взглянул на меня из-под лобья и слегка кивнул. Было приятно познакомиться. Увидимся. Я почувствовала, как Норд слегка напрягся. Демиан не доверял эльфу, и тут он не был одинок. — Мутит что-то, ваш Эрвиль, — высказался Юдин. — С ним следует держаться на стороже. Согласилась Бессонова. «Как вы считаете, он желает смерти убийцы Анастасии?» – спросила я. «Не думаю, что убийство как таковое его волнует. Скорее, он расценивает его как возможность что-то получить», – предположил капитан. «Не похоже, чтобы он жаждал выслужиться перед принцем». В голосе Норда отчетливо прозвучало раздражение. Я то и дело ловила на себе его взгляд. Складывалось впечатление, что наша встреча с эльфом прошла не так, как предполагал Демиан. «Кулон нашей Тесси его определенно заинтересовал», — заметил Юдин. Я тут же спрятала иллюзион под платье. Как чувствовала, что не стоило так явно демонстрировать артефакт Фейри. «Не понимаю, зачем Авриль направил его? Он же совершенно не умеет себя вести». Допустил прокол перед камерой, начал разбрасываться эльфийскими заклинаниями. Его разоблачение было всего лишь вопросом времени. «Какая от него может быть помощь?» Норт усмехнулся. «А с чего ты решила, что его отправили нам в помощь?» «Сдается, что Авриль банально отослал прочь одного из претендентов на трон темных Фейри. В этом случае его интерес к подвеске Тессы...» «Вполне понятен», – пробормотала Бессонова и с сочувствием посмотрела на меня. «Проклятие! Только не это! Если ко мне сунется еще хоть один эльф, то я не ручаюсь за сохранность его шкуры. А для непосвященных дополнительная информация положена», – вклинился Юдин. «Видите ли, Ирвили заинтересован в возвращении утерянных реликвий Фейри», – охотно пояснил Норт. «Но куда сильнее он жаждет, чтобы заслуга по их возвращению принадлежала ему одному», – мрачно добавила я. После совещания Юдина и Бессонова отправились в управление. Вера Васильевна изъявила желание побеседовать с Дивовым. «Хотела убедиться, что с нашим подопечным все в порядке. Я сомневалась, что она так уж беспокоилась за его рассудок». Скорее, свою роль сыграло то, что Леонид находился на попечении Соколова. «Я совершил ошибку и прошу прощения», – внезапно произнес Норт. Растерявшись, я тут же заглушила мотор. «Хорошо, что хоть с места тронуться не успела». «Что ты хочешь сказать?» «Я подсунул тебя эльфу, чтобы дать ему понять, насколько мы ушли вперед. Однако не учел самонадеянность Фейри». Он решил тебя очаровать. Если он полагал, что я приду в восторг от напыщенного болвана, то крупно ошибся. Уверен, при следующей встрече он будет вести себя иначе. Сыграет на контрасте. И я хочу, чтобы ты знала. В случае чего я его убью. Поясни. Процедила сквозь зубы я, чувствуя, как внутри закипает ярость. Ты всего лишь женщина, а он эльф. Я развернулась и со всей силы ткнула Демиана кулаком в грудь. «Не смей так говорить! Да как ты мог только подумать, что после произошедшего между мной и Аврилем я смогу?» Открыв дверцу машины, попыталась выскочить наружу, но Норт оказался быстрее, обхватив меня руками за талию и втянул обратно. В салоне стало тихо. Стиснув зубы, я пыталась выровнять сбившееся дыхание. Норд придвинулся поближе и уткнулся губами мне в затылок. «Прости». «Да ладно, проехали». «Не ладно. Я тебя обидел». «Мне казалось, что ты меня понимаешь». «А выяснилось, что я слишком плохо знаю самого себя». Невесело усмехнулся он». «Не думал, что этот эльф так меня взбесит». «Мерзкий тип», — проворчала я. «Никогда не смей больше сомневаться во мне!» Норт мягко развернул меня к себе и, глядя в глаза, произнес. «Не буду, обещаю. Хотя бы потому, что для девушки у тебя слишком тяжелая рука». «Я еще и стреляю неплохо», — усмехнулась я. «Ладно, поехали. Тебя куда подбросить?» «До ближайшего цветочного магазина». «Эй, то, что мы слегка подцапались, не означает, что мне нужен веник». «Учту!» – с улыбкой произнес Норт. «Но вообще-то я планировал купить цветы для Кристины». Соколов задержался в больнице. Когда мы поднялись на этаж, он как раз выходил из ее палаты. Виду виду судмедэксперта был такой, что у меня ёкнуло сердце. «Что-то случилось? Очередное нападение?» Григорий молча покачал головой и прошел мимо. «Побудь тут, я сейчас», — попросила я Демиана и бросилась за Гришкой. Нагнала у лифта и зашла в кабину следом. «Послали меня, Тес, сообщил он и вымученно улыбнулся. «Сам же этого хотела, а теперь словно обухом приложила». «Ты же знаешь, что так будет лучше», — осторожно заметила я. «Если хочешь, можем после работы куда-нибудь заглянуть». Я и в самом деле собирался набраться, но в хорошей компании будет не так тоскливо. Только, если спросишь, отпустит ли меня Норт, стукну. Мировой парень он у тебя. Тогда до вечера. Забыла предупредить. В Упире сейчас Бессонова. Собиралась пообщаться с Леонидом. Вот зараза. Попробуй с ней не пересечься. Зараза? Удивленно приподняла бровь я. Еще какая! У мамы внутренний радар. Только взглянет и сразу поймет, что у меня проблемы. Увидимся». Соколов кивнул мне на прощание и вышел из лифта. Проведовать Кристину резко расхотелось. Я объяснила ситуацию Норду. Собиралась предложить зайти в другой раз, но тот направился к двери палаты. «Постой! Ты слышал хоть слово из того, что я сказала?» «Ты вот точно слышал!» Бросила я в сторону тумбочки, которую успешно изображал слухач. Надо отдать парню должное. В этот раз он не стал выдавать собственное присутствие. «Доброе утро. Можно?» Весело поинтересовался Демиан, выглядывая из-за букета. Точнее, это был букетище. Абсолютно безумная мешанина из роз, астермерий, каких-то мелких цветочков и зелени. «Входите!» Смущенно произнесла Кристина. Девушка поспешно спрятала под подушку платок, но покрасневшие глаза выдали, что она плакала. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Спросила я, подождав, пока Норд поставит букет в вазу, стоящую на полу. «Неплохо. Врачи так вообще говорят, что я родилась в рубашке. Никто не признает открыто, но все понимают, что во многом это заслуга магов, прибывших вовремя. «Если позволите, к вам сегодня заглянет мой знакомый целитель. Проведет общую диагностику», — предложил Демиан. «Не возражаю. И спасибо за цветы». «Тогда ближе к двум ожидайте гостью. Тесси, я подожду тебя внизу». «Поправляйтесь». Кивнул он уже Кристине и самым бессовестным образом покинул палату. Я затравленно взглянула на закрывшуюся дверь, И не придумала ничего лучшего, как сообщить. Дивов сожалеет. «Знаю, мне передали». Мы расстались с Соколовым. Я уставилась в пол, чувствуя себя загнанной в ловушку. Вот и что я могла на это ответить? Сказать, что мне жаль? Так ведь это была неправда. «Ты останешься?» «В смысле, в упире?» «Пока не знаю. Выпишусь, подумаю». «Жаль будет, если ты уйдешь, уже абсолютно искренне произнесла я. «Дала себе время до выхода из больницы, а там видно будет. Не подашь мне минералку?» Я взяла с тумбочки бутылку и тут только заметила другой букет, торчащий из урны. Вероятно, Норт отодвинул его подальше, когда ставил свои цветы. «Не держи обиду на Соколова. Он просто такой». «Знаю» с грустной улыбкой произнесла Кристина. «И всегда знала, просто на мгновение показалось, что я та самая, ради которой мужчина может измениться». Норд перехватил меня по пути на парковку. В руках у Деймонара было два стаканчика мороженого. «Держи, бонус за стойкость». «Ты меня бросил!» Обиженно протянула я. «Одним мороженым не откупишься». «Что делаешь сегодня вечером?» Слежу за тем, чтобы Соколов не набрался в усмерть. Я ему уже пообещала. Не вопрос. Приходите в ночную орхидею. Вам оставят столик в котле. Спасибо, предложу ему. Тебя подбросить? Нет, я сам. Тогда хорошего дня. Постой, ты кое-что забыла. Норт притянул меня к себе и поцеловал. Мягкое прикосновение губ отозвалось сладким томлением. «Буду на связи», – предупредил он и исчез. Я хмыкнула и разблокировала машину. Дэмиан дал понять, что не станет за мной присматривать, но в случае необходимости я всегда смогу к нему обратиться. К моему прибытию Вера Васильевна уже покинула управление. Узнав об этом, я выдохнула с облегчением. До последнего опасалась, что она дождется меня, чтобы задать пару вопросов о Соколове. Сам судмедэксперт прошмыгнул в упир через подземный гараж и закрылся в лаборатории. Срочной работы у него не было. Гришка просто хотел побыть один. Соваться к нему я не стала. Вместо этого сбросила на почту сообщение с предложением сходить вечером в ночную орхидею. И получила в ответ краткое «подходит». Юдин перенес планерку на послеобеденное время. Я собиралась обновить информацию по делу, и просмотреть тесты по Фейри, присланные из библиотеки. Прежде чем заставлять следователей отвечать на вопросы, следовало убедиться, что я сама владею материалом. Планы были насыщенные, времени в обрез. Угольников поджидал меня у двери кабинета. Завидев Марата, я едва не заскрипела зубами. Да чего же хорошо было без него этим летом. Целый месяц не виделись. Жаль, что продолжительный отпуск полагался нашему завхозу всего раз в год. Я так понимаю, вы уже подготовились к переезду? И не собиралась, я никуда не переезжаю. Филипп Юрьевич считает иначе. Угольников с гадкой улыбкой вручил мне подписанный новый план упира, на котором мой кабинет значился как склад для компьютерной техники. Настоящий привет из будущего, поскольку датировался сей документ. «Следующим понедельником». «До следующей недели это все еще мой кабинет. Но мониторы надо перенести уже сегодня». «В коридоре поставите», — огрызнулась я и скрылась за дверью. Юдин всего лишь забыл меня предупредить. Закрутился и забыл. Во многом потому, что организационные мелочи капитана мало интересовали. Об этом я напомнила самой себе, вышагивая по кабинету. Точнее, в нем я могла сделать всего два полноценных шага. Столько времени провела в закутке, никого не трогала, никому не мешала и на тебе. Они все сговорились, что ли? В гараж пусть мониторы тащат. И потом, кому они нужны? Если у нас появятся голографические экраны. Свести на свалку и нет проблем. К чему захламлять управление ненужной техникой? Отвлекать Юдина бытовой проблемой я не собиралась. Капитан сам пожаловал ко мне. Зашел и, осмотревшись, вздохнул. «Склеп с клепом. как ты тут выдерживаешь? Если ты сейчас заявишь, что в общем зале мне будет комфортнее, на прыжки до потолка не рассчитывай». «Не хочешь перебираться?» «Не хочу». Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть, что переездами я уже сыта по горло. Вместо этого сделала глубокий вдох и вкратчиво произнесла. «Филипп, ты же понимаешь, что специфика моей работы не позволяет находиться бок о бок со следователями. Есть вещи, в которые я могу посвятить только тебя». «Понимаю», — со вздохом признал Юдин. «Я им рассказал сегодня о Дивове». «Как вас приняли?» «Лучше, чем Головин», — усмехнулся капитан. «После обеда ждем в гости». Обещал прибыть лично. «На кой черт задержать Дивова?» «И ты позволишь?» «А зачем он нам?» «Мы не обязаны открывать дело только потому, что к нам занесло кого-то через портал». «Из-за Дивова мы лишились тела Анастасии». «Ошибаешься». «Его отправили в волшебную страну в сопровождении Морган Вейн». «Ничего себе!» Восхищенно выдохнула я. Я согласился не предъявлять обвинение Ирвилю в попытке похищения с помощью магии. Фейри пообещали прикрыть нас. «Ты согласился с тем, что Кристине не стоит подавать жалобу?» – опешила я. Дивовым интересуется Фейри. Чем больше будет вокруг него шумихи, тем больше вероятность, что парня оставят в покое. И потом я не горю желанием, чтобы следующая попытка похищения прошла на территории управления, так что пусть его оберегает серая стража. Одно дело потерять тело, а другое проворонить живого человека. Я полностью разделяла стремление капитана защитить Дивова. То, что его угораздило влюбиться в фею, не означало, что он теперь должен быть донором для остальных озабоченных потомством фейри. Норд сказал, что тело Вагнера искать бесполезно. «Знаю», — скорбно вздохнула Юдин. «Зато мы можем попробовать найти крылья феи». «Крылья? Считаешь, убийца настолько глуп, что оставила в качестве сувенира?» «Мы еще не прорабатывали эту версию». «Как ты думаешь, в арсенале магов есть заклинание поиска иноземного биоматериала?» Смогли же они как-то установить, что тело не найти? Нет, Фил, вряд ли они его искали. Скорее изучили следы закрывшегося портала и поняли, что находящееся в процессе перемещения уничтожилось. Но кое в чем ты прав. Я знаю мага, способного помочь нам в поисках крыльев Вагнер.